Глава 16. Вы не забыли, любезный читатель, как Мартиньо, рыча от бессильной злобы, пулей вылетел на улицу после того, как сорвалась его попытка схватить Изауру прямо на балу? Так вот, еще не остыв от гнева, Мартиньо сел и настрочил длинное письмо хозяину Изауры, в котором поведал о том, что сумел обнаружить и разоблачить беглую рабыню. Он не пожалел слов и красок, чтобы подробнейшим образом описать все старания, которые приложил для того, чтобы опознать беглянку, особенно расхвалив собственное усердие и проницательность, благодаря которым ему и только ему удалось различить рабыню в такой прекрасной, воспитанной и одаренной девушке. Без зазрения совести, искажая факты и не гнушаясь откровенной лжи, Мартинью написал, что Мигель с Эзаурой по-прежнему пребывают в Ресифе, что отец наживается на красоте дочери, раскидывая повсюду сети для юных лоботрясов. Сынков богатых родителей, и что один местный Толстосум из Пернамбуку уже клюнул на эту удочку. Зовут всего легковерного олуха Алвара. Он миллионер, хотя и совершенно безмозглый, влюблен в рабыню по уши и готов хоть сию минуту жениться на ней. В конец потерявший голову балбес дошел до того, что притащил свою пассию на бал, где он, Мартиньо, сумел раскрыть обман и чуть не схватил самозванку, чтобы вернуть ее законному владельцу. Но бесцеремонное вмешательство сеньора Алвара не позволило справедливости восторжествовать. Что прискорбно вдвойне, поскольку Алваро узнал, кто скрывается под личиной благородной незнакомки, но, тем не менее, не постеснялся взять ее под свое покровительство. Воспользовавшись своим положением и влиянием, которое приобрел исключительно благодаря богатству, Альваро, без всяких на то прав, сделался попечителем рабыни поклявшись, однако, что она будет передана только своему хозяину. Но он-то Мартинио совершенно убежден, что Алваро попытается любыми правдами и неправдами добиться освобождения из ауры, чтобы жениться на ней или сделать своей любовницей. Долг же Мартинио, как добропорядочного гражданина, поставит Леонсио в известность обо всем этом. Таково вкратце содержание послания Мартинио, следовавшего Рио-де-Жанейро в одном пакете с письмом Алвара, в котором, как мы знаем, в учтивейшей форме излагались предложения об освобождении Изауры. Леонсио возликовал было, узнав, что беглянка найдена, но тут же, обуреваемый черной злобой и ревностью, составил наглый и оскорбительный ответ Алвара. По иронии судьбы, письмо это отправилось в обратный путь, опять же в одном пакете с конвертом, адресованном Мартинио, которому Леонсио поручал без промедления схватить Изауру, для чего наделил его особыми полномочиями. В этот же конверт Леонсио вложил подписанную несколькими важными лицами записку начальнику полиции с просьбой оказать Мартиньо всяческое содействие. Получив письмо, Мартиньо быстрехонько припустил в полицию, предъявил начальнику все бумаги и потребовал, чтобы ему помогли взять рабыню под стражу. Тщательно изучив документы, начальник полиции понял, что выхода у него нет выписал на имя Мартиньо ордер и распорядился передать ему в помощь двух конвоиров и судебного исполнителя. Так вот и вышло, что Мартиньо, наделенный всеми необходимыми полномочиями, появился во главе своего отряда перед домом Изауры, чтобы отобрать у Алвара его возлюбленную. «Опять этот мерзавец!» процедил сквозь зубы Алвара, узнав входящего Мартиньо. На душе молодого человека сразу заскребли кошки. «Что угодно от меня, сеньору!» Сухо спросил Алвара: «Я думаю, что вы догадываетесь, сеньор, о причине моего визита», уклончиво ответствовал Мартинио. «Я вовсе ни о чем не догадываюсь, хотя, признаюсь, удивлен, что вас сопровождают полицейские. Вы перестанете удивляться, когда услышите, что я пришел востребовать выдачи выдаче мне беглой рабыни по имени Изаура, которую я в свое время нашел на балу, где присутствовала и ваша милость. Мне поручено отослать рабыню ее господину в Рио-де-Жанейро, чему ваша милость, Без всяких законных оснований пытались воспрепятствовать, взяв рабыню под свое покровительство. Довольно, сеньор Мартине, кто вы такой, чтобы судить о законности моих действий? Я назначен опекуном этой девушки, и находится она под моей защитой с согласия властей. Нет, сеньор. С вашей стороны это было самоуправством, но ему пришел конец, поскольку вы не смогли представить документы, которые доказывали бы право рабыни на обретение свободы. Более того, Он протянул Алваро ордер. «Вот подписанное шефом полиции распоряжение, предписывающее мне взять означенную рабыню под стражу. В соответствии с законом я требую, чтобы вы подчинились». «Я вижу, сеньор Мартинио», — сказал Алваро, быстро пробежав глазами бумагу, «что вы так и не отказались от своих подлых помыслов и готовы за горсть сребреников стать орудием в руках палача и расправиться с несчастной девушкой. Неужели вы не сознаете, что вершите постыдное, отвратительное дело» Мартинью, которому придавало уверенности присутствие полицейских, ответил с подчеркнутой развязностью и высокомерием. «Сеньор Алваро, я пришел не за тем, чтобы выслушивать ваши бестактные нравоучения, а за тем, чтобы востребовать именем закона беглую рабыню, которая укрывается в этом доме. Потрудитесь сию минуту подчиниться, если не хотите, чтобы я воспользовался своим правом и... Каким еще правом? Правом обыскать дом и увести рабыню силой». Вон отсюда, негодяй! выкрикнул Алвара, полностью утратив контроль над собой. Сеньор Алвара, вы пожалеете? тут доктор Жиральдо, хранивший до селе молчание, осознав, что гнев затмил разум Алвара, посчитал своим долгом вмешаться, и шагнул вперед, и крепко сжал руку друга. Опомнись, Алвара, прошептал он, не лезь на рожон, так ты только все испортишь, и еще больше осложнишь участь Зауры. Будь благоразумен, молю тебя. Но что же мне делать? Отдай ему Изауру. Ни за что, отрезал Алвара. На несколько мгновений воцарилось молчание. Алвара, казалось, о чем-то задумался. Кажется, я что-то придумал, шепнул он на ухо Жералде. Сейчас попробую. И, не дожидаясь ответа, шагнул к Мартине. Сеньор Мартине", начал он в полголоса, жестом увлекая корыстолюбивого совладельца таверны в сторону. Я подозреваю, что вы затеяли всю эту историю с судебным преследованием несчастной девушки ради вознаграждения в пять контов, что вполне объяснимо. Поскольку человек, вы, видимо, не богатый. Да-да, я прекрасно вас понимаю, сумма довольно приличная. Но вот мое предложение. Если вы готовы отказаться от этого дела и оставить рабыню в покое, то я обязуюсь заплатить вам вдвое больше. Вдвое? Десять контов? Десять миллионов рейсов? воскликнул Мартиньо, вытаращив глаза. Вот именно. Десять конто, причем сегодня же. Но, сеньор Алваро, как же быть? Ведь я дал слово хозяину рабыне, договорился с полицией и. Ерунда, скажете, что она снова сбежала, или придумаете другую отговорку. Но какую? Ведь всем известно, что она находится под защитой вашей милости. Я уверен, что вы найдете выход, сеньор Мартиньо. Вы, по-моему, человек смышленый и ловкий и такие пустяки вас, конечно, не смутят. — Ладно, по рукам, — после некоторого раздумия сказал Мартиньо. — Коли уж ваша милость так дорожат этой рабыней, я отступаюсь и больше не причиню вам хлопот, тем более что, по правде говоря, у меня эта история уже тоже вызывает отвращение. Все, я принимаю ваше предложение, сеньор. — Благодарю, вы оказали мне значительную услугу. — Но как мне все-таки достойно выйти из этого положения? Это уже ваше дело, сеньор. Подумайте. Напрягите воображение. Может быть, мысль о десяти конто вас вдохновит? Несколько минут Мартинио, потупив взор, в задумчивости грыз ногти. Наконец он выпрямился и торжествующе воздел вверх указательный палец. «Нашел!» — воскликнул он. «Сказать, что рабыня снова бежала, не годится, поскольку это подставит под удар вашу милость. Вместо того я заявлю, что после тщательной проверки выяснилось, что вышла ошибка, и эта девушка, которой покровительствует ваша милость, вовсе не та рабыня, которую разыскивают. И дело с концом. Ну как? Неплохо. Правда, как быть со свидетелями? Это просто. Ваша милость изволит помнить о следе от ожога над правой грудью, о чем упомянуто в циркуляре. Так вот, я скажу, что этого следа а он служит главной приметой, у нее нет, следовательно, установить идентичность личности не удалось. Еще я добавлю, что девушка, в которой ваша милость так заинтересована, тогда ночью смотрелась совсем иначе, чем здесь, при дневном свете, и вовсе не похожа на ту красивую рабыню, о которой идет речь, и лет ей не двадцать, а все тридцать, а то и вовсе сорок, и красивая она тогда показалась, потому что была искусно накрашена, и хорошо смотрелась лишь при свете канделябров. — Ваша изобретательность делает вам честь, сеньор, — улыбнулся Алвара. Такие подробности, и не придерешься. Но есть еще одна трудность, сеньор Мартинио. Я имею в виду ее собственное признание, сделанное публично. Здесь уж нелегко ошибиться. — Это проще пареной репы. Я скажу, что с ней случилась истерика и галлюцинации. — Браво, сеньор Мартини. Теперь я вижу, что такой пройдоха, как вы, выпутается из любой передряги. «А что дальше?» «Дальше я это все выложу шефу полиции, добавлю, что умываю руки с этим делом, который мне поручил один знакомый лесной капитан, и на сём поставим точку. Хозяину рабыни я напишу, что произошла ошибка, после чего он не станет больше искать рабыню в наших краях, а перенесет поиски в другие провинции. Как вы находите мой план?» «Он восхитителен. Приступайте же, сеньор Мартине, не теряйте времени. Бегу, бегу!» и двух часов не пройдет, как я вернусь за обещанным вознаграждением. — Нет, сюда не приезжайте, я здесь долго не задержусь. Я буду вас ждать в своем доме и подготовлю оговоренную сумму. — Ступайте, вы мне больше не нужны, — сказал Мартинию полицейским и судебному исполнителю, выйдя за дверь. Проводив их взглядом, он радостно потер руки и пробормотал себе под нос. — Оставки-то удваиваются, господа. — Нет, это рабынюшка золотая жила и она еще отнюдь не иссякла, хм. и ушел, мурлыкая себе под нос. — О чем ты договорился с этим негодяем, Алваро? — взволнованно спросил Жералдо. Едва Мартиньо вышел вон. Алваро в двух словах рассказал другу о заключенной сделке. — Ну и фрукт этот, Мартиньо, воскликнул Жералдо. — Я на твоем месте не стал бы на него полагаться. Такой мерзавец готов заложить родного отца за приличную сумму. — Кстати, Алвара. Ты уверен, что многого добился? Пусть и немногого, но кое-чего явно добился. Хотя бы выиграю время. Как говорится в пословице, пока палка не бьет, спина отдохнет. Пока Леонсио, убедившись, что Изаура здесь нет, будет разыскивать ее где угодно, кроме Ресифе, она преспокойно поживет у меня под крылышком, избавленная от преследований и скотского обращения этого варвара, а я воспользуюсь передышкой, чтобы собрать документы и доказательства, подтверждающие ее право на свободу. На первое время этого вполне достаточно. А что же касается всего остального, то хотя ты и считаешь, что я способен только строить воздушные замки, я, тем не менее, верю в божественную справедливость. Она вдохновляет меня, и я не сверну с избранного пути. Как ты жестоко заблуждаешься, мой бедный Алвара! Ты наивно полагаешь, что, избавившись от Мартинио, добьешься и того, что преследования твои подзащитные прекратятся? Неужто ты не способен видеть дальше своего носа? Ты не представляешь, сколько у нас доносчиков, готовых за пять конто продать душу дьяволу. Для них это баснословная сумма, поверь, они набросятся на вас, как стервятники на падаль. Да, Мартинио ты временно устранил, но дело получило столь широкую огласку, что вскоре неминуемо появятся еще сотни Мартиньо, которые будут денно и ночно докучать тебе. Ты неисправимый пессимист, Жералдо, и во всем склонен видеть дурное. А я вот верю, что скоро все позабудут ложные измышления Мартиньо, и никто даже не вспомнит о какой-то рабыне. А тогда пусть хоть сотня сыщиков рыскает в поисках юной рабыни. Все-таки я приобретаю отсрочку. Я постараюсь воспользоваться ею, чтобы вызволить Эзауру. Хорошо, Алвара, допустим, что ты прав, но не кажется ли тебе, что ты роняешь свою честь и достоинство, ввязываясь в эту историю? Вот смотри... «Леонсио осыпал тебя самыми изощренными оскорблениями. Потом, согласно букве закона, ты и впрямь становишься похитителем и укрывателем чужих рабов». «Прости, дорогой Жералдо, но я никак не могу с тобой согласиться. То есть, по существу, ты, конечно, прав, но ты совершенно не учитываешь, что мы с Изаурой поставлены в особое положение. Поверь, я вовсе не оправдываюсь. Я ведь в самом деле защищаю ангела небесного» и невинную жертву от палача Именно возвышенные мотивы, которые движут мной и необыкновенные качества человека, ради которого я, очертя голову, кинулся в этот омот страстей, облагораживают мой случай и выделяют его среди любых других, да и оправдывают меня перед собственной совестью. «Ладно, Алвара, поступай, как знаешь. Я исчерпал все возможные аргументы, чтобы предостеречь тебя, но по-прежнему считаю твое поведение безрассудным и мальчишеским» а главное, совершенно недостойным тебя». Последние слова доктор Жиралда произнес с нескрываемой горечью. Он любил друга и искренне страдал, считая, что сжигающая Алваро страсть помрачила его разум и побуждает совершать сумасбродные поступки. Поэтому он и не думал о том, чтобы подсказать Алваро лучший путь к освобождению из ауры, но, напротив, старался всячески отговорить его, рисуя перспективы самыми мрачными красками. «Если бы он мог...» то не приминул бы вернуть Зауру хозяину, чтобы вызволить Алвара из плена слепой и безумной страсти.